Глава 26 Он не был уверен, что муми стирает его одежду хорошо, но был уверен, что стирает она ее очень быстро и при этом еще успевает болтать. Я перевернула матрас и всех мокриц, стряхнула и передавила, а клопов тут почти нет. Будем спать очень спокойно. Будем спать! Шиноби немного насторожился. Она собирается спать в моей постели. Это был вопрос, не требующий ответа, так как в комнате была всего одна кровать. А ассистентка тем временем все постиранное уже развесила над горячей печкой и вдруг стала снимать с себя одежду, притом не прекращая говорить о всякой ерунде. А молодой человек опять с удивлением отметил, что под влажной и мешковатой одеждой его ассистентки никакой другой одежды нет, то есть она голая и при этом ее нагота девушку совсем не смущала, в отличие от молодого человека. И она, увидав его взгляд и не поняв его смысла, спросила. — А чего это вы, господин, то есть Ратибор, так на меня смотрите? — Я к здешним нравам не привык немножко, — отвечает ей Шиноби, и теперь уже старается на нее не смотреть. — И мне в диковинку открытость ваша. А-а-а! поняла Муми. «Вы про трусы!» «Хорошо, что вы про них спросили!» «Слав демократии!» И она стала рассказывать. «Трусы и лифчики — это пережитки патриархата, благодаря которым мужчины доминировали над женщинами». Свиньину стало интересно, каким образом свое доминирование при помощи нижнего белья во времена патриархата мужчины осуществляли технически.» Но спросить он этого не успел, так как ассистентка торопилась поделиться своими убеждениями. «Мы недавно полностью отказались от нижнего белья, так как оно дискриминирует людей по половым признакам, а еще его нужно стирать, а, как известно, частая стирка, как и излишняя гигиена, — главные враги экологии. Greenpeace forever!» И она добавляется значением. «У нас нижнего белья теперь даже кровные господа не носят». «Все, с пережитками покончено, как и с нелепым культом гигиены. Слава демократии!» «Да, да, конечно, слава!» Несколько рассеянно говорит свиньим. «Но осознать пока что не могу. Ужель природе гигиена вред наносит?» «Конечно!» Муми стала расширять глаза, продолжая расхаживать по комнате голой. «Конечно! От мыла особенно от гретой воды выделяется столько СО2!» «А это СО2 — главный враг всей природы матери нашей и всей окружающей среды. Это из-за этого расползаются болота. Вы что, не слышали о СО2?» «Признаться, нет. А что это такое?» — интересуется Шиноби. «Я и сама не знаю. Наши из партии зелёных нам не говорят», — отвечает ассистентка и добавляет. «Да они и сами толком не знают». Они ещё те дурашлёпы рукозадые. Они врут постоянно. Их на вранье всё время ловят. Но про СО2 они точно не врут. В общем, этот СО2 просто кринж». Она подошла к кровати и откинула одеяло. «Ну что, будете ложиться?» Но свиньин не спешил. Он уже снял очки, но ещё стоял в нерешительности. И тогда ассистентка, всё поняв, произнесла. «Если вы думаете, как лечь, то не думайте. Ложитесь, как вам удобно, а я к вам в ноги лягу. А вы ножки на меня положите и будете об меня греться. Ну, давайте, Ратибор!» Она призывно погладила по простыне рукой. «Ложитесь!» И он лёг, положив рядом с подушкой свой кедзаси. А она тут же юркнула под одеяло и сразу к нему в ноги. Кровать была не слишком широкой, а мумия улеглась поперёк неё и свернулась колечком, и тут же взяла его ступни и положила их на своё тёплое тело. И из-под одеяла сказала, «Ну вот, вам должно быть тепло и хорошо, а если вам что-то нужно, ну, если чего-то вам, ну, сами понимаете, чего захочется, господин, то вы только скажите». При этом она ещё и массировала ему ступни ног. Вот только он чувствовал себя не очень хорошо. Ему было неловко и некомфортно. Молодой человек никогда ни на кого в своей жизни ног еще не клал. И тогда свинин спросил у нее. «Вам и вправду нравится быть ассистентом муми? Уже ли должность эта вас прельщает?» «О, конечно! Ицрел! Это получше, чем мыть бесконечные плинтуса и смывать грязь с антресолей, и к ровным господам поближе. А это карьерный рост». «Если вы мной останетесь довольны, меня опять назначат господам. Слава демократии!» «Вообще мне все завидовали, когда я к вам направление выиграла. Это было кул!» cool. «А ведь есть работы куда хуже плинтусов. Это и уборка в стойбищ козлолосей, и забой барсулений для кухни. Там всё в кровище вечно. Фу! Кринж!» А еще грибные ямы. Тоже кринж. А самое плохое — это попасть в провинившиеся. Тогда погонят тебя в болото, собирать трутовик с деревьев или рубить ветки. А там грязь, водные клопы, жабы ядовитые, кальмары кусачьи. Фу! This is terrible! А тут не тепло, сухо, хорошо. Покушала лучший раз в жизни. И лежу теперь пяточки во мне. это кайф! Мне очень повезло, что я сюда к вам попала. Аймлаки. А я вот... И она еще что-то говорила, делилась с ним какими-то мыслями. Но молодой человек почти не различал ее слов, так как его уже накрывал своим мягким покрывалом морфей.